Глава 38 июль 640 года Александрия. Жизнь понемногу входила в обычную колею. Десятки тысяч крестьян, угнанных за нил, вернулись назад в свои дома. Их даже от подати освободили на этот год, потому как рыскающие в поисках добычи шайки бедуинов потравили поля и множество домов сожгли в пепел. Небывалый случай в римском Египте, где с незапамятных времен налоги взыскивались со свирепостью достойной голодной гиены. Активность, которую развернул великий логофет Стефан, смущала людей. Непривычно все это было. Ведь столетиями жизнь в Египте протекала сама по себе, а римские наместники не интересовались ничем, кроме взяток и сбора податей. Они не вмешивались в такие низменные материи. А вот теперь на Ниле стали ставить огромные колеса, которые вращала сила течения. И там, где ее не хватало, построили из камня клиновидные протоки, ускоряющие ход воды. Так гораздо проще стало ее наверх поднимать не натаскаешь столько кожаным ведром. Начали расчищать заброшенные каналы и восстанавливать шлюзы, которые запрут живительную влагу, что потом пойдет на полив садов и огородов. Затопили множество небольших котловин и запустили туда рыбу, которая станет немалым подспорьем в голодный год. Засеяли первые поля хлопком, которые доставили из Индии, да много чего нового произошло. А главное – перестали бездумно вывозить зерно. А то, что все-таки вывозили, теперь оплачивалось твердой монетой, а не как раньше. После победы над арабами авторитет власти взлетел до небес. И даже жена префекта Елена, которая в Александрии не пользовалась особой любовью, теперь плевать хотела на мнение злопыхателей. Потому как любой воин, Услышав нелестные отзывы про княжну, теперь поступал примерно так. «Ведьма она!» — пьяненький мужичок в потертом хитоне стучал кружкой по столу. «Ведьма, жена префекта нашего! Дай ему Бог здоровья!» «Заткнись, Ефимий, ради всего святого!» — молили его собутыльники, которые были не так пьяны. Они еще сохранили талику разума и имели желание уберечь свои конечности от переломов. «А чем мне бояться? Я истинную правду говорю!» — разошелся Ефимий. «Не может, обычная баба!» — это были его последние слова, так как крепкая рука воина, сидевшего через два стола, швырнула его на пол. Мужичок медленно трезвел, но было уже поздно. На него посыпался град ударов до такой силы, что брызги крови и осколки зубов полетели во все стороны. Бедолага лишь визжал от боли и ужаса. Он молил о пощаде, но избиение продолжалось, и никто даже не попытался прийти к нему на помощь, потому как еще трое воинов стояли тут же и подбадривали товарища, который методично превращал бедолагу в кусок мяса. «Ты смотри, как он его отделал!» прокомментировал зрелище Вацлав, профессиональным взглядом оценив качественную работу. Любо дорого! Хоть в палаче этого парня бери. Часто тут такое? Случается. Пожал плечами Коста, который эту харчевню посещал регулярно. Тут неплохо кормили и подавали хорошее вино. Этот дурень, видно, за стеной живет и редко в городе бывает. Здесь уже все знают, что госпожу Елену можно хулить только у себя дома и не вслух. Иначе любой воин тебе зубы в глотку забьет. Как этот вот. «Ну и леший с этим придурком». Вацлав равнодушно отвернулся и продолжил прерванный разговор. «Так откуда информация?» «От сына Берсеня», — пояснил Коста, — «который в живых остался. Он в зарослях акации левица подранил и дождался, пока его друзья уйдут подальше. Ну а там полевой допрос устроил, как отец учил». «Понятно», — кивнул Вацлав. «Кто их нанял?» Этого левиц не знал, пояснил Коста. Да и откуда? Простой ведь пастух. Но зацепка есть. Он из племени Аджер. Надо их старейшин за вымя брать. Они не могут не знать, куда их родня пошла. Не просто будет, задумался Вацлав. Где их там ловить? Кочевники же. Других кочевников нужно нанять, развел руками Коста. По-другому никак. «Надо туда с караваном купцов ехать и договариваться». «Договаривайся», — кивнул Вацлав. «По семье Хонзы новость есть? Или он Никита? Я уже запутался с ним. В Карфагене похожая семья поселилась», — ответил Коста. «Баба и две девки подходящего возраста. Но его самого там нет». «Значит, все-таки экзарх Африки Григорий», — протянул Вацлав. Дерьмово. Тронешь его, получишь войну с императором. Это же родственник его. А ведь мы сами ромеем передышку дали. Арабы сейчас с персами воюют вовсю. Ромеев только покусывают слегка. Может, это Григорий, а может и не Григорий, — возразил Коста. Пока не найдем предателя, не узнаем. Может, это и не его семья вовсе. Надо поймать эту сволочь до зимы. Задумчиво посмотрел на Косту Вацлав. «Потому как зимой ты уже в Константинополе должен оказаться. Там, брат, такие дела начнутся, что небу жарко будет». Следующее утро Коста встретил в отделении княжеского сберегательного банка, открывшегося в Александрии. Почему он был сберегательным, никто так и не понял. Потому как ничего он не сберегал, а, напротив, брал деньги за любой чих. Ростовщики выли волком и в отчаянии только что не бросались на людей. По уложению государеву все займы с лихвой объявлялись недействительными, а само лихоимство каралось каторжными работами и конфискацией имущества. Злились ростовщики, но ничего сделать не могли. Они усматривали во всем этом недобросовестную конкуренцию, и, положа руку на сердце, это она самая и была. Княжеские финансисты давили противника как каток, забирая себе лучшие куски. Они давали низкие ставки, но и обеспечение требовали двойное, либо двойное же поручительство. А вот поручительство было делом не бесплатным, и это кое-как примирилось с действительностью бывших финансовых воротил из Александрии. На ячменную лепешку им оставалось. «Какой монетой возьмете, господин?» Банковский клерк из беглых имперских евнухов скроил умильную рожу, которая должна была выражать восторг от посещения такого важного клиента. Косту здесь знали, и служебный вексель обналичит без положенных процентов. «Имперским золотом и серебром», — ответил Коста. «Иннумиев еще дайте на четверть солида». «Сию минуту, господин». Весь разговор шел из-за решетки, закрывавшей полутемную трубу кабинета. Тут с безопасностью было строго. Банк охраняла Хрутанская гвардия, а не какая-нибудь городская стража. Коста пересчитал полученные деньги, приложил к расходной книге измазанный в краске палец и вышел на улицу. Он терпеть не мог банк, его тяжелый спертый воздух, и его служащих, забиравших каждый раз свою талику из тех средств, что приходили ему из Братиславы от продажи кофе. Денег от этой торговли пока было немного, но Коста не унывал. Он постепенно приучал знакомых к этому напитку, рассчитывая когда-нибудь развернуться широко. Государь не запрещал своим слугам зарабатывать, если это не мешало делу. Мудр князь. Он понимает, что людскую натуру не исправить. А раз так, то пусть люди не прячутся, словно воры. Коста с каждым караваном из Индии на две сотни солидов товара привозит и на том три конца делает. Так его кубышка в Солиграде пухнет понемногу, обеспечивая его дополнительную верность короне. Дураком надо быть, чтобы предать государю и такие деньги бросить. Крепче якоря, то золото чиновников держит. Ибо сказано в Писании, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ведь вроде бы твои те деньги, а попробуй забрать все и сразу. Сходишь для начала в тайный приказ и там пояснишь, куда это ты их потратить собрался. Впрочем, если причина уважительная окажется, то препятствий чинить не будут. На следующей неделе Коста поедет в Аммонией. Имперский городок прямо на границе с пустыней. Провинция Ливия-Нижняя осталась за Константинополем, и в тех местах было спокойно. Но если выяснится, что покушение подстроено кем-то из чиновников императора, то это тут же станет большой проблемой. Торговля с рамеями, что только-только начала налаживаться, снова рухнет безвозвратно. А это никому не нужно. И какая же сволочь подослала предателя к княжичу? Это мог быть кто угодно. Ведь стольким сильным мира сего нужна была эта смерть. «Здравствуйте, почтенный Константин!» — бывший ростовщик Роман поклонился. Они уже виделись, и он знал, с кем говорит, хотя Коста не стремился к широкой известности. «Хотя... Разве можно долго утаивать такое?» Люди, имеющие большие деньги, редко бывают набитыми дураками. «Здравствуйте, почтенный Роман!» — вернул любезность Коста. «С караваном собрались куда-то?» «Ну что вы!» — рассмеялся откупщик. «Я слишком толстый, ленив для этого. Я не хожу с караванами. Я теперь вкладываю деньги в чужую торговлю». И он проникновенно добавил, глядя прямо в глаза Кости. «Я не нарушаю законов нашего повелителя, благослови его, святой Марк». «Вам ли этого не знать, почтенный Константин? Ведь от вас не укроется ничего. Кстати, не хотите ли поучаствовать в торговле? Обещаю два солида за каждый ваш собственный, что вложите в дело. Я лично гарантирую, что вы получите эту сумму, даже если караван сгинет в песках». «Вы что, меня купить хотите?» презрительно усмехнулся коста не оценив дешевый заход не нужно почтенный денег у меня достаточно что вы что вы замахал руками роман который не смутился ни капли он особенно не рассчитывал на успех но ведь попробовать то стоило как вы могли подумать такое господин я не хотел дать вам денег напротив я хочу получить деньги с вас как это растерялся коста «А разве не вы ищете предателя?» — удивился ростовщик. «Ведь об этом объявили недавно, я сам слышал. Тысяча солидов за живого, двести за сведений о нем. И мне кажется, я знаю, где он может быть. И где же?» — сжал зубы Коста. «Принимать услугу от этого человека он не хотел. Уж больно скользок бывший ростовщик. В Африке!» — ответил Роман но я скажу, где он, только когда получу своих две сотни маленьких кругленьких золотых». Неукоснительно исполняя законы нашего благословенного Господом Повелителя, я уже начал забывать, как они выглядят. «Ты получишь свои двести маленьких кругленьких золотых, уважаемый», — в тон ему ответил Коста. «Но только тогда, когда твои сведения окажутся правдой, и не днем раньше, говори, я тебя внимательно слушаю». «Это далеко. Я пошлю с вами человека, он покажет». Умильно улыбнулся Роман. «Видите ли, я не глупец. Я догадывался, что за этого парня объявят награду, и давно ищу его. Мой караван выходит завтра на рассвете. Не опаздывайте, господин». В то же самое время Константинополь. Император дрихлел. Недавно ему исполнилось 65, а жизнь воина еще никому не прибавила здоровья. Болели старые раны, ныли суставы, застуженные в ледяных горах, болела голова, разрываемая изнутри красным туманом. Кровопускания помогали ненадолго, а потом головные боли возвращались снова. Слишком уж мало поступало хороших новостей. «Хотя сегодня поступили именно такие». «Ваша царственность», — торжественно докладывал Патрике Александр. «Хазары два месяца назад прошли железные ворота и сейчас грабят Атропотену и Табаристан. Болгары не стали нападать, как и обещали». «Если все пойдет так, как ты сказал, мы получим передышку». «А хазары неизбежно сцепятся с арабами», задумчиво произнес император. Точнее, один из трех императоров. Его старший сын Константин сидел здесь же, напугав Патрикея бледностью своего лица. Каждое утро из его спальни уносили золотой таз для умывания, в котором плавали сгустки крови. Молодой еще муж которому и тридцати лет не исполнилось, медленно умирал, и его смерти ждали многие. Константина уже списали со счетов, начав делить власть за его спиной и за спиной его отца, которому тоже оставалось недолго. Он знал это и ненавидел всех вокруг, читая в их глазах свой приговор. Старший сын Мартины Ираклий тоже носил титул Августа. Совершенно безумная ситуация, удивляющая своей бессмысленностью. В империи не раз правило несколько человек одновременно, но все они жили в разных концах мира, защищая часть страны от нашествия варваров. Так было после смерти Константина I, так было при Диоклетиане. Сейчас же все никчемные отпрыски великого воина жили в столице, предаваясь удовольствиям а не служа своей стране. Многие решения за императоров принимала Мартина, которая с каждым днем забирала все больше и больше власти. Она ненавидела пасынка Константина, а он ненавидел ее. А еще у Константина был десятилетний сын, и он, в отличие от харкающего кровью отца, рос здоровым и крепким мальчишкой. Еще один ираклей которого почему-то называли Константом. Этот безумный клубок должен быть распутан. И Мартина ломала над этим голову день и ночь, выстраивая все свои шаги вперед. Ведь те самые сны, после которых она просыпалась с криками ужаса, так никуда и не делись. Напротив, они становились все ярче и отчетливее, как будто подавали знак, что совсем скоро — Им предстоит сбыться наяву. «Мы будем молиться, чтобы получилось так, как задумано, государь», — склонился Александр. Он понемногу возвращал свое влияние. Хотя оно пока не сравнимо с тем, что было раньше. Император пустил его на глаза впервые за очень долгое время. «Что с Египтом?» — поморщившись, спросил Ираклий. «Еще одна язва, которая болела день и ночь». Потеря житницы подкосила страну. Столичный плебс голодал, проклиная беспомощную власть. «Архан Святослав разбил арабов, ваша царственность», — быстро ответил новый протеосикрет, который стоял тут же. «Назарий», — так его звали. И десять лет назад он целовал туфли Патрикия Александра. В тот самый день, когда впервые пришел к нему на службу, А вот теперь он стоял, надменно глядя на своего бывшего господина, упавшего в самый низ чиновничьей лестницы. Видит Бог, Александр даже во сне представлял, как ему отрезают нос и ссылают на кикладские острова. Мечты, мечты. — Он разбил арабов и выгнал все шайки бедуинов, что там еще оставались, — ответил Назарий. — И вот еще что, государь. «Их меры по предотвращению чумы оказались выше всяких похвал. Нам не зазорно перенять их. Они топили корабли прямо на рейде Александрии, но не пропустили заразу вглубь страны». «Что там с Архантом Святославом?» перебил его Ираклий. «Он оправился после ранения?» «Вполне ваша царственность», — ответил Назарий. «Он не так могуч, как раньше, и довольно бледен. Но это объяснимо». «Молодой Архант потерял много крови». «Думается, мне его слабость ненадолго, ведь он молод и силен». «Мы знаем, кто хотел его убить». «Конечно, ваша царственность!» — кивнул протоосикрит. «Этот человек служил нам». «Разве я велел убивать Арханта?» — скинулся император. «Кто посмел отдать такой приказ?» «Я не отдавал такого приказа, государь», — покачал головой Евнух. «Для меня это тоже стало неожиданностью». «К сожалению, мы не можем спросить у него самого. Этот человек бесследно пропал». «Так найдите его!» — проскрипел Ираклий. «Найдите и отошлите в Братиславу. Не хватало еще, чтобы в этом злодеянии обвинили нас. Господь — милосердный свидетель. Вся наша торговля еще держится благодаря тому, что у нас мир на северной границе». «Мы двадцать лет воевали с Персией за торговый путь из Индии и Китая, а теперь арабы подминают его под себя. И за что мы, спрашивается, воевали? За что?» Все молчали, не смея перебить императора. Действительно, ссориться с Архантом Само империи было не с руки, ведь тогда ремесло и торговля, лишенные сбыта, умрут окончательно». Жалкий огрызок, оставшийся от великой державы, просто зачахнет, вытянув все соки из немногочисленных провинций, что еще не забрали враги. «Найдите его!» — повторил Ираклий. «Слушаюсь, государь!» — склонился вельможа. Императрица Мартина выразительно посмотрела на Патрики Александра, и тот едва заметно качнул головой. Он уже понимал свою госпожу. Без слов. Примечание. Африка. Экзархат Римской империи со столицей в Карфагене. Занимал территорию вдоль побережья Туниса, частично Ливии и Алжира. Император Констант II в крещении носил имя Ираклий, как и его дед, отец и дядя.